Уже в конце 19 столетия число высокопоставленных лиц, посетивших Владивосток, было значительно, но чтобы добраться до города, им приходилось проделывать большой путь. До того, как в конце 90-х годов 19 -го века с определенной регулярностью начала действовать Транссибирская магистраль, поездки из западной части России в Восточную Сибирь, сами по себе отнюдь не невозможные, можно было осуществить тремя разными и довольно сложными способами. Можно было двинуться в восточном от Москвы направлении тем путем, которым гнали каторжников и который включал в себя переправы через реки Южной Сибири. В Петербурге или в одном из портов на Балтийском побережье можно было сесть на корабль, отправлявшийся в юго-западном направлении, обогнуть Европу и Африку, а после 1869 года воспользоваться Суэцким каналом, потом пересечь в восточном направлении Индийский океан и обогнуть юго-восточную Азию. А можно было отплыть из Петербурга в западном направлении, переплыть Атлантический океан, пересечь на поезде Соединённые Штаты, снова сесть на корабль и опять переплыть океан. На этот раз тихий. Жителям российских столиц Владивосток представлялся чем-то непостижимо далеким, существовавшим буквально в ином мире. Но перед теми, кто решался на столь невероятно далекое путешествие, Дальний Восток открывал новые и интригующие центры, такие как Гонконг, Шанхай и Нагасаки, откуда легко можно было добраться до привлекательного Владивостокского рынка. Разработка обширных природных ресурсов в Восточной Сибири была заманчива, и неуклонно развивавшиеся средства коммуникации – от телеграфа до новых судоходных линий между Европой и Азией – побуждали и русских промышленников, и иностранных предпринимателей попытать счастье в этом регионе. Ставший в 1873 году местом базирования Сибирской флотилии, а затем в 1880-м получивший статус города в 89 крепости, Владивосток медленно, но уверенно становился центром многочисленных проектов, связанных с освоением восточно-сибирских территорий и включавших в себя рыболовство, китобойный промысел и горное дело. Создание в 1869 году Большого Северного Телеграфного Общества, а в 79-м Добровольного Флота, обеспечивавшего регулярное сообщение между Владивостоком и Одессой, а также наличие широко открытого свободного порта, все это дало международной торговле систему коммуникаций, благодаря которой город начал расти. Купцы первой гильдии, такие как юли Бринер, Адольф Датан и Отто Лингольм, нашли способы не только увеличить свое состояние, но и помочь городу в развитии многих сторон его жизни. Грузовых пароходов Бринер, розничной торговли Датан в Кунсте и Альберсе и сооружений военно-морского порта с его причалами и сухим доком Лингольм. В 1900 году Элеонора Прей писала, как генерал-губернатор Чичагов привлёк нескольких купцов к работе по приведению в порядок грязных улиц центральной части города. Он собрал главных купцов и предложил им заключить контракт, который распределили следующим образом. От Олеутской до вокзального перекрестка кидельскому от перекрестка до магазина Дун-Ли Лангелетье, от Дун-Ли до Старцева до Тану, перед Старцевым Суворову, а затем до Тану до самого дома адмирала, кажется. Естественно, будет большое соперничество за качество работы, и было бы надежнее всего поставить на часть Даттана. Другие исторические персонажи появляются лишь на короткий срок, чтобы оглядеться и быстренько исчезнуть. Их появление было равнозначно появлению гастролеров на провинциальной сцене, но в таком театре, который хорошо умел организовать соответствующий прием и публику. Элеонора Прэй следит за действием с сгалерки, наслаждаясь игрой актера в главной роли живой комедии. Вчера чайный кружок был у госпожи Расмуссен, и мы провели чудесный день у нее на веранде в датском доме, которая выходит на Олигутскую. Мы видели принца Бурбонского, который, по-моему, приходится сыном Дону Карлосу, и находился он в Свите Алексеева. На нем были такие изумительно красные штаны, что я забыла посмотреть на него самого. Следовательно, я понятия не имею, как выглядит испанский принц, но я бы узнала эти штаны из тысячи. Очень важную группу лиц, выбиравших Владивосток местом кратковременного посещения, составляли те, кого можно назвать политическими. Поощряемые властями города и поддерживаемые иностранными консульствами, которых в середине 1909 года насчитывалось 12, включая почетных, это были русские и иностранцы, которых интересовал бизнес, торговые представители, купцы, международные контакты, дипломаты, члены царствовавших домов и военная стратегия, как то офицеры армии и флота. Будучи до костей республиканкой, Элеонора и не предполагала, что в ее жизни появятся и представители царствующих династий. Особое впечатление произвела на нее скромность князя Кропоткина, дальнего родственника известного анархиста Петра Алексеевича Кропоткина. Интересно, что бы вы подумали у себя дома о рекламе, которая была нынче утром в газете о том, что князь Кропоткин, механик-ремонтник, готов сделать в своей области то-то и то-то. Этот князь из старинного и очень знатного русского рода. Фред знает его и его работу, но мне никогда прежде не доводилось видеть его рекламу. Живя во Владивостоке, Элеонора имела возможность повидать многих из его именитых визитеров и даже познакомиться с некоторыми из них. Когда в 1922 году была установлена советская власть, Владимир Ильич Ленин, никогда во Владивостоке не бывавший, высказал сакраментальное «это город Танашинский». Другими видными государственными деятелями были Калинин, первый глава советского государства, а также советские лидеры Хрущев и Горбачев. 23-24 ноября 1975 года президент США Джеральд Форд встречался с генеральным секретарем Брежневым на даче для приема высокопоставленных гостей в прекрасной местности к северу от Владивостока, покрытой девственно чистым снегом. Переговоры проходили довольно гладко, хотя в программе приема оказалось несколько неожиданных моментов, заставших хозяев врасплох. Это казалось просьба гостей дать им pumpkin porridge — тыквенной каши, что показалось крайне необычным. Так показалось бы почти каждому за пределами Соединенных Штатов, но это был американский день благодарения, когда в качестве десерта после индейки обязательно подается пирог с тыквенной кашей.